Георгий Георгиевич написал еще несколько строк и, подняв голову, с улыбкой посмотрел на жену. «Прости, дорогая, что последний час с тобой провожу за письмом. Считаю своим долгом все собственноручно написать Алексею Ивановичу». Он подошел к жене, опустился рядом с ней на диван, взял за руки. «Прошу тебя, не скучай, у меня будет все хорошо. Весной приеду во Владивосток». «И береги себя, береги его!» Голос Клементьева стал нежным и взволнованным. Он сжал руки жены, привлек ее к себе. Так они сидели несколько минут. С палубы донесся голос Белова, отдававшего команды. Георгий Георгиевич, подняв голову, прислушался. «Убирают паруса. Нам пора расстаться». Тамара обняла мужа. Целуя ее, капитан почувствовал слезы на лице жены и, осторожно их вытирая, говорил «Не надо, дорогая, все хорошо». Они вышли на палубу. Надежда теряла ход. Большинство парусов было убрано. Зимнее солнце блеклое освещало темно-синее море. Льдов не было видно, но вода дышала холодом. Слева по борту едва виднелся берег. Белёсая мгла затягивала прибрежные скалы, дальние сопки. Чуть позади надежды покачивался китобоиц. климентьев и Тамара стояли у фальшборта и смотрели на корейскую землю. «Что ждёт тебя там?» — прошептала Тамара. Георгий Георгиевич молча ободряюще пожал её руку. К ним подошёл Белов в тёплом бушлате и шапке. «На траверзе Чингсон, Георгий Георгиевич!» — он махнул в сторону берега. Шлюпка у борта. Пора расставаться. климентьев поцеловал жену, чувствуя, как она вся дрожит, потом протянул руку Белову. Счастливого плавания и жду как можно скорее. Письмо Алексею Ивановичу у вас в каюте. Скоро придем, уверенно сказал Белов. Счастливого плавания. климентьев ловко спустился в шлюпку, которую придерживал за штурмтрап ходов. Едва капитан сел на кормо как боцман скомандовал матросам. «Навались!» Весла погрузились в воду, и шлюпка помчалась к Геннадию Невельскому. климентьев обернувшись, смотрел на шхуну, поднимавшую паруса. Над бортом маленьким белым язычком бился платок Тамары, прощавшийся с мужем. Он в ответ поднял фуражку. «До свидания, до свидания, моя дорогая!» мысленно говорил капитан не тоскуй я вернусь как не держал себя в руках климентьев все же тоска коснулась и его он жадно смотрел на шхуну на белый бьющийся по ветру платок все моряки во время этой непродолжительной остановки в открытом море высыпали на палубы вышел из каюты и ингвал он по многолетней привычке прошел к пушке и облокотившись о неё Смотрел на шхуну. Это заметил Петер Абезгаус. Китобоец лежал в дрейфе, и Абезгаус мог отойти от штурвала. Штурвальный сбежал с мостика и незаметно для остальных, оказавшись у двери каюты гарпунера, схватился за ручку. На лице Петера отразились разочарование и злость. Закрыто. Он выругался и воровато оглянулся. В коридоре никого не было. Абезгаус вынул из кармана в четверо сложенный листок бумаги и просунул его под дверь. На мостик Абезгаус вернулся в тот момент, когда шлюпка с капитаном отвалила от борта надежды. Гарпунер по-прежнему стоял у пушки. У Петра блеснули глаза. «Хотел бы я увидеть твое лицо, когда ты прочтешь мое послание». Злорадно подумал он, и от удовольствия хлопнул по плечу рядом стоявшего матроса. Тот посмотрел на него удивленно. «Ты что размахался?» «Скоро китов начнем бить», — подмигнула Безгауз. «Кончились наши морские прогулки». «Вчера шесть штук видел во время вахты», — сообщил матрос. «Огромные!» «В этих...» В водах синих должно быть много, вспомнил стурвальные разговоры китобоев, ходивших в северные воды Тихого океана, и забыл о гарпунёре. Пришли мысли о заработке. С каждого кита, что добудет капитан, он тоже будет получать свою долю. Может быть, удастся скопить приличную сумму. Ее бы можно солидно увеличить, достав чертежи китобойца. Но браться за это сейчас Петр опасался. Правда, Клементьев не ночевал у себя в каюте уже два дня, находился на надежде. Но ходов как тень бродит по судну. Петр решил проникнуть в каюту капитана при более удобном случае. Вместе с чертежами Петр немедленно отправится в Сан-Франциско. «Пусть тогда Клементьев попытается найти его». Шлюпка с капитаном подошла к китобуйцу. Георгий Георгиевич сбежал на мостик, взглянул на Надежду. Она, набирая ход, начала удаляться. Клементьев взялся за рукоятку сигнала и отдал приказ машину. Три долгих гудка прокатились над морем. На шхуне поползли вверх флажки. «Счастливого плавания!» «Счастливого!» Мысленно попрощался Георгий Георгиевич и отдал команду в машину. Тихий ход. Суда расходились. Геннадий Невельской направился к берегу, а Надежда взяла курс на север. Только когда шхуна начала таять вдали, Геннадий Невельской ускорил ход. Клементьев смотрел вперед на приближающийся берег. Что ждало его впереди? Петер Абезгаус легко перекладывал штурвал и в то же время следил за ингвалом. Проводив взглядом шхуну, гарпунер направился в свою каюту. Петер крепче сжал ручки штурвала и старался представить, что сейчас делает гарпунер. Вот он подошел к каюте, достал из кармана ключ, открыл дверь, шагнул в каюту и увидел на полу помятый листок бумаги. Вот он поднял его, развернул и... «Лево руля!» — раздался над ухом Абезгауза, сердитый голос Клементьева. «Вы на полрумбы отклонились от курса». Окрик капитана вернул Штору Валенова к действительности. Петер пробормотал. «Виноват, капитан». Геннадий Невельской вернулся на прежний курс и полным ходом шел к берегу. Сосредоточенно следя за компасом, Абезгауз думал, что сейчас делает Ингвелл. Норвежец стоял посредине своей каюты и, широко раскрытыми от ужаса глазами, смотрел на дрожащий в руках листок бумаги. Там было написано «Вы нарушили закон Лиги». Ингвала точно обдала кипятком, у него перехватило дыхание, а сердце так жало боль, что он опустился на койку. Мысли разбегались, он никак не мог сосредоточиться, а слова... Сплыли из тумана, и все росли, росли. Они заполняли всю каюту, и, казалось, пытались выбраться из нее, просочиться сквозь стены. Дверя открыта. Ингвал бросился к раскрытой двери, с треском захлопнул ее. Приникнув ухом к двери, прислушался, не стоит ли кто за ней, но в коридоре было тихо. Ингвал облизал сухие губы, достал бутылку, выпил половину. Стало как будто легче он снова перечитал записку вы нарушили закон лиги ну и что думал ингл в нем поднялся протест возмущения ну и что почему я должен подчиняться Лиге? я хочу работать хочу охотиться на китов я не признаю вас он в ярости зорвал на мелкие клочки записку и хотел выбросить в иллюминатор но взявшись за вентили одернул руку нет Открывать иллюминатор он не будет. Белые клочки бумаги посыпались на столик. ингвал снова взялся за бутылку и, осушив ее, опустил голову на руки. Пришло то, чего он так боялся все это время. Они настигли его. Они теперь не выпустят его из своих рук и прикончат, как прикончили кнута Харстейна с китопойного судна «Фея Мари». Он нарушил закон Лиги, и ему отрубили руки шерным ножом бросились за борт. В этот момент крупная волна ударила в борт Геннадия Неврискова, и брызги поползли по стеклу иллюминатора. В шуме моря Ингвал слышал уже знакомое «иди к нам, иди к нам». «Вон они», — думал машинально Ингвал, смотря на ползущие по иллюминатору струйки воды. «Это их щупальца. Они хотят забраться ко мне, оплести меня и утащить с собой». «Нет, нет!» — крикнул он, затряс головой и вскочил на ноги. «Я не боюсь никого, никого!» По лицу гарпунера бежали слезы. Джумэл много лет тосковал о своей Лизе. Много раз давал клятвы, что только она, одна единственная девушка в мире, существует для него». Джо думал, был уверен, что нет ничего сильнее его любви. Но время победило ее, как побеждает все. когда далекое бредное воспоминание вставала перед ним черная девушка из Кентукки. Весь жар нерастраченного чувства был обращен к Анастасии. Мэйл любил ее, любил самозабвенно, с той светлой радостью, которая для влюбленного делает весь мир прекрасным. Вот почему Мэйл вдруг увидел, что снег так же красив, как и хлопок, что и зимой холодный и ветреный может ласково греть солнце. Джо обрадовался, что Клементьев оставил его. Он мог помогать Насте присматривать за детьми, мог находиться рядом с девушкой. Анастасия знала о любви Мэйла, но девичья застенчивость не давала ей понять всю ее глубину. А о своих, ответно Настя, Зарождающихся чувств Настя боялась. Быть может, поэтому и была она так часто груба. «С Джо!» прикрикивала и, не стесняясь, командовала. «Эй, Джо, принеси воды!» «Ну ты, черномазый, вынеси золу!» «Ну что?» уставился. «Не знаешь, что такое зола?» «Вот она, смотри!» «Да не на меня! Я не икона, а ведро!» Северов только посмеивался, Но однажды утром все же заметил девушке: «Ты бы с Мэйлом поласковее была, уж очень им командуешь, как боцман. Анастасия на мгновение смутилась, но тут же постаралась это скрыть. «Он же не дитё, да и плохо по-нашему толкует. Быстрее научиться!» Настя отвела в сторону глаза. Предательский румянец на щеках выдавал ее, и она пошла на хитрость. Сплеснув руками, скрикнула Молоко сбежит. Северов не успел сказать и слова, как девушка исчезла. Алексей Иванович с улыбкой покачал головой и вернулся к своим бумагам. Денег становилось все меньше, и Северов с тревогой думал, как ему удастся дотянуть до того времени, когда китобойный промысел начнет приносить доход. Как там у Клементьева идут дела? Молодец он, что решил принять предложение Хаасе. Это сейчас наиболее правильный выход. Лишь бы повезло на охоте, думал Алексей Иванович. Он стал писать ответ капитану. Вечером должен зайти Белов. На рассвете надежда выйдет в рейс в корейские воды. Северов подробно писал обо всем. Сообщил он и о том, что наконец взялся за свою книгу по истории китобойного промысла в России. Алексей Иванович думал закончить ее в течение года и весь гонорар внести в дело Клементьева. Два издателя, московский и петербургский, охотно откликнулись на предложение Алексея Ивановича и ждали рукопись. Столичный издатель даже предлагал под книгу аванс, но Северов принять его воздержал. Закончив письмо, Алексей Иванович достал из-за стола темно-синюю папку, развязал тесо съемки, И раскрыл ее. Титульного листа еще не было. Рукопись начиналась с выдержки из письма Олега Николаевича Лигова, который Северов обнаружил в бумагах. Очевидно, оно было наброшено в те долгие, похожие друг на друга дни, когда Лигов жил в этом доме один, усталый, разбитый, но все еще мечтавший о русском китобойном промысле. Это письмо никуда не было отправлено. Одно место из него Алексей Иванович взял эпиграфом к своей рукописи. Как долго он к ней не прикасался. Северов провел рукой по бумаге, точно пытаясь цереть с нее время, и начал перечитывать давно написанные, но по-прежнему волнующие строки Лигова. Сейчас в Охотском и Беринговых морях гоняются за китами охотники под чужими флагами, Но я верю и знаю, что в эти воды придете вы на сильных судах и начнете разумный промысел. Не будете брать только жир и уз, а полностью используете тушу кита, отдавая людям мясо, сало, кости, богатое жиром. И вы будете оберегать стада китов, как хозяева. счастливые охоты, русские китобои!